Глава тринадцатая Просто невыразимо жаль, что спортивные костюмы здесь сильно отличаются от земных. Мне бы сейчас облегающие штаны, подчеркивающие стройность ног, спортивный бюстгальтер с поддержкой, красивую майку, тоже что надо подчеркивающую, а не унылого цвета свободную рубаху, и штанище, как на три размера больше, и смешные мокасины Производители местной одежды могли бы подумать о красоте, Завязывая на рубашке пояс, чтобы придать хоть немного женственности фигуре, утешаю себя. По одёжке меня уже встретили. Теперь будут оценивать по всему остальному. Может, это немного легкомысленно, но красиво выглядеть хочется. Даже не так. Теперь особенно хочется выглядеть красивой, а то ночью на крыше моё непрезентабельное платье на впечатление не влияло. Но сейчас, при свете дня... «О, не думай об этом». На ходу, проверяя надёжность верёвочки для волос, пробегаю по коридору к двери во внутренний двор стадион. Сердце обмирает. «Надо просто не смотреть на парней. Не увижу арендара, смогу сохранить нейтральное выражение лица». Решаю я, только, конечно, едва оказываюсь снаружи, оглядываю всех присутствующих. Валарион, проводя пальцами по вышивке на рукаве рубашки, что-то объясняет двум парням. Бальтар и Ингар нарезают круги на стадионе. Принцы, оперевшись на турники, о чём-то оживлённо беседуют. Меня бросает в жар от воспоминаний о вчерашних поцелуях. Разворачиваюсь к двери, снова поворачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с Арендаром. В его глазах вспыхивают золотые искорки. Он тут же поворачивается к Сарану, И, кивая слушает его. «Спокойно», — приказываю себе. «Нельзя так бурно реагировать. Ну, помог, ну, пометил, ну, целовал. Что я как маленькая, не первый же раз целовалась, а целый второй. Ага». Не думала, что отношения с кем-то могут вызывать такую бурю эмоций. Зато теперь понимаю, о чем говорили мои подружки, когда жаловались на невозможность держать себя в руках рядом с объектом страсти. Так, стоп. Получается, Арендар — объект моей страсти? Это ж как я сразу вляпалась-то. Не просто парня, не барона какого-нибудь или лорда завалящего, а сразу наследного принца присмотрела. Ну и аппетита у меня. Решительно направляюсь к Валариону, чтобы отвлечься от печальной мысли о том, что невольно оказываюсь в числе воздыхательниц арендара «Кошанийское шитьё самое настоящее», — уверяет Валарион своих собеседников. Заметив меня, расплывается в улыбке. «А, Валерия, доброе утро! залон тебя не вызывал?» «Ах, да. Ещё надо отговорить его от оспаривания моего приговора». «Э, тут такое дело...» «Построение по росту», — рявкает наставник Дарион. «Быстро строятся все, даже принцы. Но я успеваю поймать мимолетный взгляд Арендара и робко улыбаюсь в ответ». Заложив руки за спину, Дарион внимательно нас оглядывает. «Мы стоим лицом к зданию, поэтому появление Агадака сразу привлекает внимание. Он, гордо подняв голову, шагает к нам. На серой красноглазой морде» Синяки красуются бурыми пятнами и разводами, особенно под глазами, а губы раздуты так, словно он их силиконом накачал. Встаёт Гадак в конец строя, но в метре от меня. Дарьон вскидывает густые брови. «Гадак, встань ближе к Валерии, она не кусается!» «Она бьётся!» — шепчет кто-то. «Странно. Вроде арендар Дарн нашёл настоящего нападающего. Или это о моей потасовке с Генрихом, после которой ему потребовался металлический гульфик. Гадак осторожно подвигается ко мне ближе. Кошусь на него, на меня он не смотрит, но нервно подёргивается. Кто же его так запугал мной, маленькой и почти безобидной? Взмахом руки Дарион создаёт иллюзорные песочные часы. «Ну что, дева?» Кашлянув, он исправляется. «Ну что, хилые существа обоих полов, десять кругов!» «Начали!» Часы переворачиваются, и мы дружно стартуем. В этот раз я из-за тренировки лично с Дарионом попадаю в душ последний. И пока в потоках горячей воды предаюсь воспоминаниям то о вечере на крыше, то об ощущении взгляда Арендара, преследовавшим меня почти всю тренировку, Валарион уходит, а я остаюсь один на один с мокрыми волосами и полотенцем. Шальную мысль попросить Дариана, всё же наставник должен заботиться о подопечных, высушить мне волосы и сделать прическу, я отбрасываю как безумную. Осторожно приглаживаю пряди захваченным гребешком и заделываю в пучок. Увы, Валариона нет даже на скамейке, на которой он ждал меня в прошлый раз. Нет и арендара Возможно, его отозвали по государственным делам, а может, он, как остальные, отправился в библиотеку, Ведь сегодня Дарьон впервые задал нам письменное задание — описать ощущения при работе с источником и сравнить их с эталонным описанием в учебнике по основам магии. Задание простенькое, но лучше выполнить сейчас. К тому же в библиотеке я собиралась посмотреть информацию по клятвам крови, а еще стоит отыскать инструкцию по просушке волос и расчесыванию. Не каждый же раз Валариона просить. «Кристалл Академии» помогает отыскать библиотеку в центральном корпусе. Выглядит она сногсшибательно. Громадная, со стеллажами и лестницами до пояса галереи на уровне второго этажа, и над галереей уже до купола потолка с узором неземного звёздного неба. Между широкими блоками стеллажей узкие витражные окна с разноцветными драконами. Над тремя длинными рядами столов свисают сферы маленьких, но ярких светильников. У меня дыхание перехватывает. С минуту разглядываю это всё, подмечая детали. Вся мебель из тёмного лакированного дерева, плитка на полу складывается в геометрические узоры с символами стихий. Основания маленьких лестниц снабжены колёсами, а звёздное небо на куполе источает мягкий свет. Тихо поскрипывают перья десятка корпящих над книгами посетителей. Я даже как-то не сразу вспоминаю, зачем здесь. На другом конце зала переход в следующий зал. И в том стеллажи стоят уже не вдоль стен, а перпендикулярно им, и книг ещё больше. Целой жизни не хватит всё это прочитать, даже половину. В самом деле дух захватывает. Шагаю вперёд, но странная робость охватывает меня, волнение сжимает сердце, и я отступаю в коридор. И кого-то слегка задеваю. «Куда прёшь?» — шипят за спиной. Обернувшись, натыкаюсь на стопку книг, и за неё зло выглядывает блондинка. Та самая кореглазая оборотница, что в первый же день наехала на меня у выхода из общежития. Её лицо изумлённо вытягивается, еле удержав книги, она отступает в сторону зала. «Извини, не хотела тебя обидеть. Эм...» Она делает ещё шажок. «Ты ведь не отсюда! Если что, надо узнать, обращайся! А библиотекарь? Вон она!» Блондинка кивает мне за спину. Осторожно оглядываюсь, стойка выдачи почти теряется на фоне книг, как и худенькая пожилая дама в сером платье и цветной в тон корешкам кожаных фолиантов шали. «Спасибо». Поворачиваюсь к блондинке, но её и след простыл. «Странно. Или...» «Она оборотень, как и Вильгетта». Неужели весть о моем коварном нападении и его последствиях так оборотней впечатлила, что они решили держаться со мной вежливо и желательно подальше? Так я не против. Медленно двигаясь к стойке выдачи и заполняющей бумаги библиотекарше, дожимаю эту мысль. Ведь в самом деле репутация с Вильгетой показывает меня девушкой, способной жестко за себя постоять. И напоминает всем, что никаких страшных санкций ко мне, как к иномерянке, не применят. Немножечко садистка с карт-бланшем. Это не та репутация, о которой я мечтаю, но она может меня защитить. Особенно если поклонницы Арендара узнают, что он не только на руках меня носил, но и свидание устроил. Опираться на свою грозную репутацию надёжнее, чем на репутацию опекаемой принцем девушки. Ведь метку Арендар как поставил так и снять может, а мне тут ещё жить». Задумавшись, почти врезаюсь в стойку. Библиотекарша поднимает на меня растерянный взгляд. «Добрый день, юное создание. Чем могу быть полезна?» э добрый день». Назвать её пожилым созданием язык не поворачивается. Мне бы инструкцию по магическому уходу за волосами, информацию о клятвах крови и учебник по основам магии. Прошу специально в такой последовательности, чтобы библиотекарша сочла меня немного кокеткой, запомнила последний пункт и не обратила внимания на интерес к клятвам на крови. А то, мало ли, вдруг вопросы возникнут, почему я спрашиваю именно об этом. Браслет. Женщина проводит ладонью над моей протянутой рукой. А, Валерия, меня зовут миссис Боббинс вам на крови с твоим допуском могу дать только общую справочную информацию». Она делает несколько шагов от стойки и разворачивается. «Еще что-нибудь?» «Еще что-нибудь?» «Подумав, прошу. Можно мне самый полный справочник по типам магии?» «Надо же хотя бы попытаться выяснить, какую скрытую возможность у меня запечатали». Сощурившись, миссис Боббинс ухмыляется и многозначительно обещает. «Принесу самый полный». Пока миссис Боббинс набирает книги в хранилище, я оглядываюсь. Формуляры на реставрацию и переплетение книг она заполняла пером, пишущим без обмакивания в чернила, на серебряном корпусе гравировка за 50 лет безупречной службы. 50 лет работать в одном месте — Мне такое трудно представить. На столике рядом лежат еще не расставленные по местам книги. Одна вводит в ступор. Вредные и полезные грибы. Секреты консервации. Кто это в Академии решил консервацией заняться? Рядом чернеют заговоры от зубной боли. Последняя редакция с исправлениями от доктора магических наук Стилеса. Напоминание о необходимости купить зубную пасту получше имеющегося порошка. Наверняка тут есть супер-пупер средства. К заговорам прижимаются магические ритуальные рисунки на теле. Самое простое нанесение с изображения руки с разноцветными символами на коже и ногтях. Рисунки на ногтях. На стойку передо мной опускается небольшая стопка книг. Моргнув, перевожу взгляд на миссис Боббинс. Затем на свои руки, на ровные пластинки немного отросших ногтей. Снова на обложку рисунков. «Миссис Боббинс, можно взять на вынос эту книгу?» «Да, можно». «Так, боевая магия, новички». Из ящика своей стойки она вытаскивает формуляр. «Будешь всё это брать?» «Нет». Вытаскиваю из пачки книжку с серебряным названием на тёмном корешке. «История» и разновидности магических клятв. Клятва на крови. Самая простейшая из нерушимых магических клятв. Для принесения клятвы необходимы кровь, дающего клятву, взгляд, принимающего клятву, вербальное закрепление условий, невербальная формула закрепления через источник. Ощутимые эффекты, сопровождающие фиксацию клятвы. Кровь, приносящего клятву, принимает форму печати закрепления. Кровавая печать распадается с выделением энергии и звука, образует малую воздушную волну, имеющую характерный металлический запах. Последствия наложения клятвы. Если клятва действия, обязанность клянущегося исполнять вибрально закрепленные условия весь оговоренный срок. Если клятва, подтверждающая слава клянущегося, Клянущийся должен считать их правдой на момент произнесения клятвы. По описанию, похоже на то, что происходило в палате. Статья сопровождается картинками, в том числе и знакомого сложного витого узора печати и исторической справкой, по которой выходит, что такой форме клятвы более трех тысяч лет, но никаких указаний на то, что она влияет на кого-то, кроме самого клянущегося». Получается, если Изолон искренне верил, что Дегон действует из благих побуждений, клятва ничего плохого ему сделать просто не могла. А от Дегона подтверждение добрых намерений я так и не получила. Любопытненько. Это мне не нужно. Захлопываю справочник и отодвигаю в сторону. Проверяю содержание брошюры по магическому уходу за волосами. Тут и сушка, и удаление грязи, Завивка, выпрямление, укладка нескольких видов. Остальное с собой. Стандартная процедура вписывания книжек в формуляр занимает всего минуту. Миссис Боббинс придвигает мне чернильницу, бланк и обычное перо. Распишись. Мне даже удается изобразить симпатичную роспись чернилами. Книги с трудом, но втискиваются в сумку. Надо еще перед столовой посетить туалет. Приличный под опуску Ориндара. Он как раз тут рядом. Вслед несётся пожелание миссис Боббинс. «Удачных поисков твоих скрытых способностей!» Холодея разворачиваюсь. Она хитром мне улыбается. «Откуда?» — шепчу пересохшими губами. «А после теста многие про них ищут, спрашивают. Ты чего так побледнела?» «Ничего. До свидания». Развернувшись на каблуках, решительно отправляюсь на выход. Два громилы с карими глазами оборотней поспешно уступают мне дорогу. «Атака!» Мое заклинание смазанной стрелой бьет по мыльному пузырю группового щита. За полчаса непрерывных ударов тот истончился, и можно разглядеть, как по лицам пяти держащих его стражей и второкурсников струится пот. Только окружающие их боевые маги тоже в пене и мыле, пересохший язык не имеет от повторений. «Ох ты, шикорный бабах!» — вскрик заглушает наше бормотание атака. «Не могу сдержать улыбку!» «Сбоит на ругательствах», вложенное в меня заклинание перевода. «Знатно сбоит!» И за края щита мне в ответ едва заметно улыбается Арендар настоящее его веселье отражается во взгляде и на душе теплеет ему хорошо он атакует молча и не напрягаясь но сколько можно негодует на другом конце зала и корно бабахающий страж из группы отрабатывающих щиты и оковы почему не стрельнул в кого то другого почему опять в меня а ты меньше на девчонок заглядывайся ворчит староста щитовиков смотри как надо За ударом метронома следует скрежет удачно отбитых щитом оков. «Но я же седьмой раз пропускаю раунд!» «Мне бы его рвение. Это же такой официальный повод побездельничать. Не успел отбить произвольно брошенное заклинание оков, можно отдыхать, пока 15 сокурсников по два раза не повторят упражнения. Вообще хорошая у них тренировка». По удару метронома один из круга ударяет магическими оковами по-любому из стоящих напротив, а атакованному надо поставить щит, затем по стуку метронома бьет следующий в круге и так далее. Проиграл — стоишь в магических оковах весь следующий раунд. Пока магистр Саториус их не снимет. Только вот и корнобабахающего действительно пытается заковать практически каждый. То ли натаскивают отстающего, то ли за что-то мстят. Удар метронома почти сливается со скрежетом оков-ощит. «Лера, не отвлекайся!» Почти сипит справа Валарион. «Сейчас дожмём!» «Да уж, скорее бы!» Кошусь на висящую над арочным потолком иллюзию песочных часов. До конца заданного пяти подопытным щитовикам срока ещё минут двадцать, а это около сорока ударов, около сорока движений измученным языком ради слова «атака», И есть только один способ сократить количество движений. Пробить групповой щит второкурсниц. Щелкает метроном, бряцает, а чей-то щит отбитые оковы. «Лера!» — шепчет Валарион. От одной мысли об очередном произнесении атака язык хочет отвалиться. Но стоять без дела больше нельзя, уже чувствуя на себе недобрый взгляд магистра Саториуса. Чтоб убиенный лопатой дедушка этого рыжего конопатова восстал из мёртвых и отомстил за издевательство над Нанья. Нас даже Дарьон не заставляет делать столько повторений. А этот, приведи нас, руки довольно потёр и осклабился. А, свежее боевое мясо. Правда, и своих он тоже обласкивал только в путь. И девчонок как-то замотивировал, что они чуть не падают, но групповой щит держат. Я им сочувствую. Солидарно и всё такое, но... Мысленно произношу атака и ударяю. От меня в десятый раз сознание отлетает более бледный, но всё же сгусток энергии, и щит под ним колышится Язык счастлив, челюсть готова аплодировать. Источник без паузы рвётся повторно активироваться, и я снова ударяю невербально. Стрела гаснет на подлёте к щиту. Жаль. Щёлкает метроном, но на этот раз нет мерзкого скрежета. Значит, кто-то ещё не успел поставить щит и словил магические оковы. «Атака!» — выдыхаю я. Мой удар совпадает с ещё несколькими, щит сильнее истончается, и я награждена сомнительным удовольствием видеть между одетых в зелёные платья девушек, низкорослого «гадака». Спрятался от меня в другой стороне, а теперь злобно поглядывая сквозь стенки мыльного пузыря. Сара, настоящего рядом с арендаром теперь тоже видно хорошо, особенно брезгливое выражение лица. Мог бы изобразить вежливый интерес к занятию. После удара метронома чьи-то оковы скрежут о щит, от звука уже не передергивает, как в начале тренировки, но мурашки ползут. «Нет, я понимаю». У них, может, недостаток в магически укреплённых залах и всё такое. Но мы только начинаем. Трудно сосредоточиться на упражнении, а тут ещё грохот, скрежет до мурашек и переругивание второкурсников. «Атака!» — выдыхаю я. «Кулера здесь не хватает. Кулера!» «Но как сказал Сториус...» «Но как сказал Саториус...» «Ваши враги не подадут вам воды, чтобы вам сподручнее было обкидывать их с заклинаниями». «Как хорошо, что он не мой наставник». Дарион в сравнении с ним просто заботливая няшка. Сталкиваюсь с тёплым взглядом арендара и невольно улыбаюсь. Щёлкает метроном, но скрежет, а нет. Кого-то словили. «Хватит пялиться на её зад!» гневно восклицает девушка из тренирующих щиты и оковы. «Так ведь в штанах зад так соблазнительно выглядит. Вот почему в вашей форме юбки, а не штаны? Я бы на твою, Сейла, в такой оболочке посмотрел!» «Похоже, это он обо мне». В глазах Орендара вспыхивают алые огоньки. «Ой! Ай!» — доносится голос любителей филейных частей в штанах, смешивается с топотом и стуком метронома. «Мы с Валарионом оборачиваемся одновременно», Один из трех скованных наручниками парней в круге щитовиков скачет, пытаясь загасить вспыхнувшие подошвы. «Ой! Ай! Щит полной изоляции!» — прикрикивает Саториус из-за стоящего в углу стола. С парня слетают оковы, он сосредотачивается, и его стопы окутывает серебристая пленка, под ней огонь затухает. «Продолжаем. Сосредоточьтесь на деле». Бросив короткий взгляд на арендара Саториус возвращается к ведомостям, почёсывает рыжую бороду. Похоже, понял, кто виноват, но наказать наследного принца кишка тонка. Песок в виртуальных часах под потолком сыплется, предвещая скорый конец этого этапа пытки. Первый раз такого конца ожидали с надеждой на спасение, а этот, пятый, без прежнего энтузиазма, вдруг после него ещё шестой, седьмой, Или десятый планируется. Метроном щёлкает, запястье слегка сдавливает, на правом вспыхивает искорка и потухает. «Ты чего уворачиваешься? Так нельзя!» Возмущается староста щитовиков. «В защите все средства хороши!» Дерзко парирует какой-то парень. Щелчок метронома сменяется лёгкими шагами, они приближаются ко мне. «Прости, мы не хотели. Я сейчас сниму оковы». Долговязый староста, когда я разворачиваюсь, удивлённо оглядывает мои запястья. «Не подействовала?» Похоже, в меня заклинание оков случайно попало, а метка арендара их отбила. «Наверное, ты промахнулся», — брякаю я. «Да?» — староста медленно отступает. «Возможно». Групповой щит за моей спиной громко лопается, одна из девушек охает, я разворачиваюсь, Саран переводит шальной взгляд с моего запястья с меткой на арендара, снова на запястье, на арендара. Шагает в мою сторону, арендар кладёт руку ему на плечо, слегка дёргает. Хлоп. Оба исчезают, оставив на плитах полосу искрящегося инея. А? Что такое? Это несправедливо. Одна из девушек павшего щита, влажно блестя глазами, смотрит на наставника. Принц Саран ударил своей стихией! а мы только второкурсницы. Вы ведь не отнимете у нас косметику за это поражение? Так вот почему они косьми готовы лечь, но наши атаки сдержать. Саториус изверг, он назидательно сообщает. Преступники не будут спрашивать, как хорошо вы умеете ставить щиты, чтобы соизмерить удары вашим возможностям. Но мы так хорошо держались! «Десять минут перерыва, если до конца дня ни разу не проиграете, косметику оставлю. А если нет?» Он разводит ручищами. «Как хорошо, что я к нему не попала. Он знает, куда бить. Парни из группы тренирующих щиты и оковы посмеиваются, и, судя по тому, что после щелчка метронома скрежета отбитых наручников нет, кому-то из хихикнувших стоять теперь в кандалах». «Студентка Валерия». Саториус жестом приглашает меня подойти. Оглянувшись на потирающего горло Валариона, подхожу к столу преподавателя. Теребя бороду, Саториус смотрит на меня чуть снизу. «Так, студентка Валерия, ты, наверное, утомилась». «Не так, чтобы очень». Осторожно отзываюсь я, хотя даже по моему голосу чувствуется, что язык еле ворочается. «И всё же я считаю, что тебе нужно закончить на сегодня и вернуться к себе». «Почему? Что-то не так?» «Иди», — он оглядывает зорким взором нашу группу, прищуривается. «Студент Ингар. Да, Ингар. Проводи студентку Валерию до общежития». У полуобернувшегося к нам Ингара округляются глаза, а у меня-то они как округляются. «Магистр Саториус». Начинает Валарион. «Может, я? Нет!» Безапелляционно обрывает Саториус. «Я сказал, что студентку Валерию проводит ингар, значит, так и будет. Все, идите». «Но...» — пытаюсь возразить я. «Студентка Валерия, если вы считаете себя достаточно умной, чтобы не слушать моих распоряжений, то на мои занятия можете больше не приходить». Лкастое лицо Ингара приобретает грозно-решительное выражение, словно он любой ценой готов заставить меня подчиниться, лишь бы на него не пала часть моего наказания. «Ну, нам полюдным людным аллеям идти. Не убьет же он меня?» «До свидания». Я неохотно направляюсь к выходу. Ингар шагает следом. Его огромная тень накрывает меня у двери.